Глава шестая. Примированный щенок. «Каждому нужно дать его игрушку». Эдмон Растан. Был сочельник 1911 года, московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина. Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Вот бы вам взять приз. Забавно? Представляю себе умиление Брюсова. Допустим, что Брюсов Сальери... Знаете, кто его Моцарт? Бальмонт? Пушкин. Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленный в последний час последнего дня, предельный срок был «Сочельник». Идея была соблазнительной, но стих на тему. Теперь думаю иначе, примечание Цветаевой. Стих по заказу, стих по мановению Брюсова. И второй камень прекновения острейший. Я совсем не знала, кто Эдмонда, мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж, кого чего, то... Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет. Если же именительный падеж кто что, то Эдмонда женщина и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на пире во время чумы и удостоверил мужественность Эдмонда. Но время было упущено. Над Москвой в звездах и хлопьях оползал сочельник. К темноте, перед самым зажжением елок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной шапке конверт, в котором еще конверт, в котором еще конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором со стихами девиз. Конкурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присуждению приза. На третьем тот же девиз с пометкой «Имя и адрес». Нечто вроде моря, океана, острова Буяна и Кощеевой смерти в яйце. Письмецо я Брюсову посылала на дом, на Цветной бульвар, в виде подарка на ёлку. Каков же был девиз? Израстана, конечно. Каждому нужно дать его игрушку. Каков же был стих? Не на тему, конечно, стих, написанный вовсе не на Эдмонда За полгода до своему Эдмонду. Стих не только не на тему, а обратной ей и обратностью своей, подошедший. Вот он. Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Воспоминание слишком давит плечи. Я о земном заплачу и в раю. Я старых слов при нашей новой встрече не утаю. Лучше бы не повторю. Примечание Цветаевой. Где сонмы ангелов летают стройно, Где арфы, лилии и детский хор, Где все покой, я буду беспокойно Ловить твой взор. Виденья райские с усмешкой провожая, Одна в кругу невинно строгих дев, Я буду петь земная и чужая, Земной напев. Воспоминание слишком давит плечи, Настанет миг, я слез не утаю. Ни здесь, ни там, нигде не надо встречи, И не для встреч проснемся мы в раю.